Глава двадцать седьмая. Иванов день, праздник всех свободных каменщиков, отмечался в провинциальном капитуле ордена на отдаленном острове, принадлежавшем Ивану Перфилевичу Елагину. Сюда водой и сушей пребывали к летней даче великого наместного мастера многие из вельмож, державших ложи и увлеченных таинственными обрядами и учениями масонства. Граф Калиостро обещал именно в этот торжественный день сообщить некие важные тайны и объяснить причины своего прибытия в Россию и столицу Северной Семирамиды. Если не любопытство неприличное для посвященных, то любознательность напряжена была у всех до высочайшей степени, Не одни каменщики пожаловали к Ивану Перфильевичу, но и многие прекрасные каменщицы, которым братья вручили дамские перчатки, выдаваемые, между прочим, с этой целью при обряде посвящения в орден. Представительницы двора и света главным образом тоже заняты были Калиостро и его супругой. Во-первых, было известно, что граф именно в этот высокоторжественный день откроет первую ложу усыновления по ритуалам египетского масонства в которую примет как братьев так и сестер а во вторых распространился слух что маркиза тиферет графиня серафима ди санта кроче супруга великого адепта обладает чудесными мазями возвращающими первый блеск юности и молодости даже увядающим старухам Правда, старух среди прибывших на праздник не было, но мушки и притирания скрывали зрелость многих из этих красавиц, поэтому совершенно ясно, что слухи о чудесной омолаживающей мази их волновали. С вельможами прибыли и менее значительные лица, большей частью их секретари и делопроизводители. Понятно, что сановники, принадлежавшие к ордену, заводили в ложе и посвящали в таинство свободных каменщиков наиболее выдающихся из своих чиновников наконец в виду предстоящих увеселений и представления колилеостра были приглашены и некоторые прелестные женщины не имевшие отношения к ордену между ними придворные певицы габриэли и дая всем приглашенным было известно что праздник иванова дня Откроется, когда спадет летняя жара, и, что начнется оно, так называемым пикником. Предстояло приятное гуляние, а затем легкий полдник для первого утоления голода. Иван Перфиревич в сопровождении своего молодого секретаря любезно встречал прибывающих гостей. Однако Калиостро с супругой еще не было. Паром доставил к пристани последних из ожидаемых особ – князя Александра Ивановича Мещерского, близкого к цесаревичу Павлу Петровичу, Степана Васильевича Перфильева и поэта Гавриила Романовича Держаина. Елагин встретил их с особой любезностью. несказанно радуюсь видя ваше превосходительство к Иванову дню в полном здравии», – говорил Перфильев. «Видимо, ваша нога совсем излечилась?» «Совсем!» — отвечал Елагин. «И кто этому причиной?» «Граф Калиостро». «Да, и Сергей Федорович Голицын говорил мне, что граф настолько восстановил здоровье ему, больному младенцу, что скоро покажет его княгине Варваре Васильевне». «Князь же сам здесь!» — сказал Мещерский. «Он может все это подтвердить». «Граф уверяет нас, что всякая опасность миновала», — отвечал Голицын. «Скоро мы увидим бедного маленького, но пока никто, кроме самого целителя, к нему не приближается». Тут Калиостро стал предметом общего разговора собравшихся на пристани гостей, которые все, как и хозяин, поджидали запоздавшего магика, столь занимавшего в последний месяц воображение двора и петербургского света. Во время этой беседы к пристани подплыла черная, похожая на гробницу, крытая лодка. Траурный вид ее усиливался черными шелковыми занавесками, на которых были вышиты черепа, скрещенные кости и слёзы Грибцы и кормчие тоже были в черном и являли собой седых старцев, Так что все это напоминало челн Харона. Когда лодка причалила, занавески отодвинулись, и из нее вышел граф Калиостро. Внешностью он напоминал венецианского Патриция. На плечах пурпурная мантия, в красном платье при шляпе аметистового цвета. Золотая цепь на груди и персни с играющими камнями на пальцах дополняли его странный крикливый наряд. В левой руке он держал длинный свежесрезанный ореховый пруд со ставленными почками, а правую подал выходящий за ним из мрачного челна маркизи Теферит. Как нелегки и открыты были летние платья дам, прибывших на празднество, но прекрасная итальянка превзошла, кажется, моду. Переливающиеся нежные ткани облекали ее классическое совершенное тело, выдавая дивное совершенство линий, то скрывая, то обольстительно очерчивая формы красавицы. Солнце пронизывало ее всю. Завитки черных кудрей казались синеватыми, но головка, увенчанная серебряной короной в виде зубчатой башенки, была покрыта широким газовым покрывалом, и лицо красавицы таинственно скрывалось в его млечной пене. Лишь сверкали огромные глаза, и нежные щеки и полный подбородок разовели как зрелый плод в сумраке листвы. При виде этой прелестной женщины на лицах мужчин выразился восторг, а на лицах дам застыло выражение зависти к сопернице, которое, как они почувствовали, их всех затмевает. Прежде чем Иван Перфильевич дал знак князю Кариату, тот сам в корзине садовника выбрал большую чудную белую розу и поднес маркизе Теферит, улыбнувшийся ему, сверкнувший перлами зубов и поблагодаривший тамплиера чуть заметным кивком. Граф Калиостро, между тем, раскланивался с хозяином и всеми гостями, величественно влача свою пурпурную мантию, и все должны были согласиться, что столь поразивший их костюм итальянец умел носить с уверенностью кардинала. Прибытие магика и его супруги как бы открыло празднество. Все двинулись в сады счастливого Елагинского парадиза. Гости разбились на отдельные группы и занялись обозрением голландского, французского и английского садов и достопримечательности летней резиденции капитула восьмой провинции Ордена Свободных Каменщиков и его достопочтенного Великого Мастера. воодушевлению общества способствовали дамы и девицы из которых каждая прилагала все усилия, чтобы в лучшем, пленительнейшем свете выказать свою красоту, наряды, любезность, ум и чарующий характер. Однако мужчин наиболее притягивала жрица египетского масонства Маркиза Теферит. Дамы же преимущественно стремились в те места, где мелькала пурпурная мантия графа Калиостро красавицы сопровождали его в каком-то упоительном восторге и подходили к адепту священной магии, молитвенно сложив ручки, наперебой восклицая. «Божественный Калиостро, скажите, объясните, научите! Божественный, откройте нам будущее! Божественный граф, откройте нам тайны!» Все эти приступы прекрасных каменщиц... Граф Калиостро встречал с величавым спокойствием, воздевая к небу свои большие темные итальянские глаза, однако охотно отвечал на все вопросы, но до того загадочным символическим языком, что дамам оставалось только благоговеть, не понимая решительно ни единого слова. Госпожа Ковалинская, конечно, в этих восторгах превзошла всех. Вдруг в разных частях острова послышался мелодичный звон серебряных колокольчиков, то скороходы Елагина призывали гостей к полднику. Полдник был сервирован на поляне между двумя живописными холмиками в широкой луговине, окруженной развесистыми березами. Тут были разосланы великолепные ковры, и на них поставлены корзины с бутылками, грудами хлеба, плодов, паштетов, жареной, холодной дичи, сыров. Гости сами должны были распоряжаться всеми запасами, равно как и поставленной стопками посудой. С веселой толкотней они приступили к этому подхозяйственным руководством дам. Когда голод и жажда были несколько удовлетворены, по знаку хозяина все спели застольную песню, сочиненную Гаврилом Романовичем Державиным. Небесные голоса Габриэли и Давии выделялись из общего стройного хора, но маркиза Теферит не пожелала принять участие в пении. Она сидела окруженная более молодыми людьми и секретарей и делопроизводителей вельмож, присутствовавших на празднике несколько поодаль от остальной компании под кустом, усыпанным пурпурными розами. Молодые люди наперебой старались услужить прелестной жрице египетского масонства. Серафима и теперь не подняла воздушно-млечного покрывала, как морская пена, облегавшего плечи и стан красавицы, причем совершенно обнаженная левая часть ее груди, разовела вершины своей гармонической округлости. Маркиза ела и пила маленькими глотками за здоровье своих паладинов, сверкая очами в сумраке магического покрывала. Молодые люди, объятые какой-то общей дружеской влюбленностью, сидели у ног Серафимы, ловили каждое ее движение и приходили в совершенный восторг, когда она произносила свое короткое смешливое восклицание. «Ах!» С самого прибытия на остров они ничего другого от нее не слышали, но Серафима умела придавать этому единственному восклицанию столько самых разнообразных оттенков, что оно казалось им богаче и красноречивее самого совершенного языка. Граф Калиостро тоже не принимал участие в пении застольного гимна, и сидел в стороне, только не под розовым, а под можжевеловым кустом, как будто нарочно растущим в этой долине мира спокойствие, братолюбия и равенство. Он ел весьма исправно и пил кубок за кубком, подносимые ему прелестными дамами. Прочая компания разделилась на четыре кружка по углам огромного ковра. Сам хозяин пользовался услугами певиц Габриэли и Дави, которые старались утешить бедного старика за перенесенные им страдания. Другие вельможи тоже находились в кругу очаровательных хозяек полдника и, расточая утонченные комплименты, порой обменивались с ними братскими поцелуями, что допускалось идиллической обстановкой пикника и царствовавшим в Елагинском рае блаженным равенством. Пропели еще несколько застольных песен на французском, голландском, английском и немецких языках, как в честь тех наций и востоков, которым принадлежали иностранцы и иностранки, присутствовавшие на празднике, так и в подтверждение того, что орден свободных каменщиков – братский союз всех народов, союз человечества». Когда полдник окончился, все опять разбрелись по садам, преимущественно отыскивая киоски, беседки и павильоны, чтобы там отдохнуть и собраться с силами перед предстоящим вечерним заседанием. Тут остров огласила сладостная неземная музыка. Пение скрытых в роще артистов повергало слушателей в сладостное мечтание, особенно приятное, после Кубка Доброго Вина. Плывя над островом, будя отголоски, музыка эта казалась неотделимой от шепота листвы, журчания каскадов, ручьев и была как бы естественным произведением природы.